Глава двадцать третья. Первый шаг заговора. Павел, приехав после работы, был в шоке, обнаружив новую собаку. И собственную, чрезвычайно воинственно настроенную маму, которая, одержав блистательную победу, пребывала в великолепном настроении. Леха выглядел непривычно серьезно. Ничего взрывать вроде как не собирался, Зато не отходил от новенькой молоденькой псинки. Съездил на работу, называется, — пробормотал Павел, выслушав новости. — У вас тут уже столько всего случилось. Забавно получается, как рядом с тобой Леха стал вполне вменяемым. — Да, он есть вменяемый. — Причем тут я? — легкомысленно отмахнулась от комплимента Алена. — И сердце у человека на месте, и мозги есть. А что хулигане, так оно понятно от чего. — Ну да, дисциплина только хромает, — проворчал Павел. — Паш, так он же не бэк. Ты вот от пса послушания требуешь. Но ты же его со щенка учил. Тут не щенок, ребенок. А его швыряют из рук в руки почем зря. Почему он должен подчиняться? Это как прошлый хозяин от сегодняшней спасенной овчарочки. Требовал полного послушания Вообще-то тоже верно Павел посматривал на нее и удивлялся За последние годы он наслушался столько жалоб На их семейный кошмар Леху И теперь Алена, которая легко и непринужденно Смогла обуздать это стихийное бедствие Да еще и не кичилась этим подвигом Стала казаться ему чем-то удивительным «Не смотри так, я ничего не сделала», – пожала плечами Алена. «Как ты видишь, куда я смотрю?» «Да еще бы мне не видеть. Как же я тогда шпоры у школьника высматривать буду?» – рассмеялась Алена. «А вот Матильда Романовна – это герой, да». Она так повернула дело в полиции что когда мы уходили, ей были готовы красную ковровую дорожку расстилать. — Абы она только ушла, — рассмеялся Павел. — Да, мама это умеет. Она только к Ларе принципиально не подходила. Дала мне полный карт-бланш. И вот как закончилась погана. — Почему погана? Это тоже опыт. Папа у меня говорит, что лучше сделать и жалеть о том, что сделал, чем всю жизнь сожалеть о том, что не сделал. Алена легко улыбнулась. и повернулась к курсу который приволок в качестве игрушки средних размеров елку поваленную каким то ураганом растсти пожалуйста ну что быть такое тебе кинуть мне надо или слона или мечтательную машину давай поменьше палку найдем бэк не жадничай тебе это их тоже тяжеловато будет бэк задумчиво поглядел на елку но все таки подтянул ее павлу Заодно и выслушал тираду хозяина. «Не, елку оставь!» остав говорю, — не жадинчи Ты же все-таки не бобер!» Слух сказал Павел, упорно думая совсем о другом. «Ну, что я теряю?» «Хорошая девушка, славная, милая, и с детьми так здорово общается. И маме понравилось, — уговаривал он себя. «Ну и подумаешь...» что нет такой уж влюбленности. Вон, была у меня уже влюбленность, аж искра из глаз, и что? Теперь не знаю, бомбоубежище копать или так обойдется. Как ты думаешь, а, бэк Да, хозяин. А, хозяин, и что ж ты так ничего и не понял? Вздохнул бэк скорбя о том, что по-людски говорить ему не дано. сочувственно облизал хозяйскую физиономию, попутно, чуть не сбив Павла стволом древесной добычи, и помчался к курсу. — Ну что с ним делать? Ходит, как этот баран вокруг ворот. Матильда Романовна сердито фыркала по поводу сына. — Да и Алена нам подсоропила. Взяла исходу обезоружила Лешу. Драконов должны побеждать мужчины. Она взяла... И приручила, <смех> рассмеялась Марина. Да это чудо просто. Парень-то золотой оказался. А раньше ведь приезжал и сидел в углу, как сыч со смартфоном своим. Или что-то делал, но тогда и дышать было страшно. Оно как чего взорвет. А у Лехи, оказывается, страсть к оружию имеется. Слышала, как он у Алены выспрашивал. Да у кого из мальчишек ее не бывает? Алена как раз специалист по историческому фехтованию. Все эти мечи, алебарды, бригантины и кольчуги, палаши и сюрка, правила поединков и так далее и тому подобное. Ой, пропал наш план. Как есть пропал. Леша теперь за ней хвостом будет ходить. А спасать деву от кого? Расстроилась Матикда Романовна. «Мне что ли вредничать начинать? Так не хочется». «Погоди, есть запасной вариант. Родственный, но уж очень действенный. Правда, я бы сказала, что небезопасный». Печально сказала Марина Сергеевна. Эм, «А насколько небезопасны Горы трупов и море крови или кто-то в живых останется? Любознательно и жизнерадостно. уточнила Матильда. Возможно, и останется, но гарантировать не могу. Тогда это нам подходит. Стремненько, адреналинчик, все как нужно. Хищно прищурилась милейшая Матильда Романовна. Марина Сергеевна одобрительно кивнула. Некая доза хулиганства в жизни мирных пенсионерок совершенно необходима. В качестве профилактики застойны в состоянии ума», — рассмеялась она. «И для пользы дела опять же. Итак, дорогая моя, суть в том, что нас с Аленушкой, можно сказать, и семьи изгнали». Марина Сергеевна описала последнее событие и то, как она неожиданно для себя стала наследницей недвижимости. Матильда Романовна прищелкнула пальцами. э ты сделала ошибку». приличных размеров, но поправимую. Мы с тобой немного поразмыслим, как лучше сделать так, чтоб наше приключение закончилось благополучно, но общее направление движения нам подходит. Военный совет со стороны походил на невинное чаепитие с жемом, песочным печеньем и сосиской. Сосиска методично скармливалась мышке. потому что иначе детёдка ныряла в чай и полоскала там лапы. Не педагогично, вредно даже, но мы же не часто, оправдывалась Марина. Не часто и педагогично. Она же начинает понимать, что договориться можно, а это половина успеха. А если ты про ее здоровье, то не переживай. После того, как я отняла у неё огромного таракана, которого она сперла у Алениной жабы, а потом вызволила из зубов этого хищника сороконожку, я думаю, что сосиска ей уже не повредит. Кто ее знает, с сколько насекомой живности она уже потребила. Говорят, очень полезный белок, подтвердила Марина. Может и вторую сосиску дать, раз она столько полезности уже потребила, и куда только в нее все влазит. в прошлое серьезно покивала головой матильда в ее голодное прошлое так ты говоришь что можешь алена убедить я попробовала было так она даже слушать не захотела вдвоем мы точно справимся матильда усмехнулась хотела бы она посмотреть на человека которого она убедить не сможет она была уверена что дойти подход нельзя только к совершенному дураку и то исключительно потому что неохота опускаться до его уровня алена однозначно умненькая порядочная и любящая бабушку а значит на этом и надо сыграть уроки у алены заканчивались в среду и до пятницы она как пятачок была совершенно свободна в пятницу надо было отвезти бабушку в москву И вот тут-то и крылась некая загадка. — Чую просто, что они что-то затевают. — Прям шкурой чую, — бормотала Лена, озадаченно размышляя над поведением дам. «Чего — Чего? Леха лишними раздумьями не страдал, а просто играл с молоденькой чарой, так назвали овчарочку. За играми снисходительно наблюдали два солидных джентльмена — курс и бэк — Ладно вам морды корчить, словно самим поиграть не хочется. Распиялась Алена и, швырнув нехилая Полежка в сторону, подальше от Лехи и Чары, порадовалась, наблюдая за парой слона-потамов, вломившихся в кусты и после короткого выяснения, то вломился быстрее, прибывших обратно с Полежком. Урс держал за правый край, бэк за левый. Чего-то ты поскупилась. Надо было два кидать. Лёхе, как любому новичку, казалось, что всё в этой жизни легко и просто. Талага, они бы всё равно припёрли одно, потому как кто, в которое уже вцепился твой ближний, завсегда привлекательнее, вздохнула Алёна. Я уже дров по окрестностям раскидала, но отопительный сезон хватит. Они пару дней назад перешли на «ты». Алёна, которая фамильярности в учениках не поддерживала, сочла, что пареньку так проще, и он не её ученик в конце-то концов, а то, что вопросов миллион задаёт, так это не урок, а просто ему интересно. Лёхе было не просто интересно, у него аж уши от любопытства топорщились. «Слушай, а вот если шпага и меч, кто победит?» ну Вот вдруг бы встретились такие воины. Это навряд ли, конечно. Хоть даже пусть бы и встретились, но у тебя все равно некорректный вопрос. Какой меч? Короткий, длинный, каких веков? Мечник с чем? Со щитом или с кинжалом? А шпага какая? Рапира или настоящая шпага? А чего еще и, и разница есть? У Лехи горели глаза... словно он попал в совершенно сказочный мир. «Конечно. Шпага гораздо тяжелее и с гардой», — Алена усмехнулась. Паренек полностью погрузился в тонкости истории появления шпаги, а потом и рапиры, сам того не замечая, что по собственной инициативе, да еще с великой охотой, разбирается в хитросплетениях затейливой истории. а эти э, щитоносцы. Против этих никакое фехтование ничего бы не сделало». Алена про себя души благодарила своих однокурсников, которые когда-то увлекли ее изучением холодного оружия и зазвали на занятия историческим фехтованием. «Ох, клёво А что, такое можно и в руках подержать?» Леха аж подпрыгивал. «Можно, конечно». у вот бы!» И тут, словно мальчишку, кто-то обесточил. Подкрался коварно и выключил рубильник. Расстроился, плечи опустились, поник как-то. «Ты чего?» «Да так, ничего». Лешка даже носом шмыгнул, а потом и в глаз что-то попало. «Случайно. Алене не пришлось долго искать причину. «Не боись, я в город поеду и тебя туда возьму». «Здорово, только вот потом...» И Жу было понятно, что Леха сообразил, что когда он вернется, никто ему искать секцию, даже по самому обычному, пусть и не историческому фехтованию, не будет. И оплачивать не будет, и вообще ничего подобного его мать и отчим делать и не подумают. а отец так тем более. А потом, потомка будет. Алена дернула мальчишку за рукав. Никогда не расстраивайся заранее. Может, все будет отлично, а ты уже понапрасну столько сил истратил. Собаки не очень улавливали суть обсуждения, но вот расстройство паренька поняли сходу. Урс словно ненароком подошел, и в ладонь легкий ткнулся мокрый и холодный нос, словно придавая уверенности. В самом-то деле, если у тебя в руке песен нос, и тебя по собственному почину так утешают, как-то глупо расстраиваться и вспоминать про очима и возвращение туда, где ему никто не рад. Абек и вовсе приволок бревнышко и дружески сбил мальчишку, неловко развернул его и попав лёшки под колени сверху тут же уселась торжествующая чара и смачно облизала ему физиономию тебе хватит или им всем тебя умыть чтоб ты повеелел уточнила алена наблюдая за объединенными усилиями собак по устранению даже мельчайших признаков уныния на доступной им площади лёшкиного организма «Вполне!» — прокряхтел мальчишка, с трудов вывернувшись из-под лап и уворачиваясь от чары. «Я уже от того очень умытый и даже повеселевший». «Вот и правильно. Пошли уже к нашим дамам. А то у меня смутное подозрение, что они что-то затеяли». Алена решительно развернула всю честную компанию к дому. «Жалко, не до песка. вздохнул Урс. «Жалко, да. И ведь ничего с ним такого, он вполне нормальный, а я его так боялся», — неловко признался бэк «Так ведь с хорошими людьми и шуганые собаки спокойными становятся, так и с недопесками, и с подростками». Урс потнул головой на Леху и Чару, гомонящих что-то радостное далеко впереди.